«Зачем мне уважило небесное приказание?» — поправил ее монах. «Создав ее, одарив ее жизнью и блаженством, творец указал ей условия, которые были ему благоугодны». «Знай, Эльспет, что слово «разит» — это значит, что текст, священный сам по себе, будучи прочитан неумелыми глазами и неосвященными устами, может уподобиться сильному лекарству. Больной...» принявший его через врача, выздоравливает и крепнет, а тот, который распоряжается сам, гибнет от своей же руки. «Так, так, — сказала бедная женщина, — ваше преподобие, разумеете, это лучше нас. Не я, — возразил отец Филипп с выражением почтительности, приличный монастырскому ризничему, — не я, а его святейшество, глава христианства и сам наш пресвященный лорд Аббад». Они это знают лучше нас. Я же ничтожный Ризничий, обители Святой Марии, могу лишь повторять слышимое от старших надо мною. Но будь уверена, женщина, что слово, слово само по себе, убивает. Поэтому церковь имеет своих слуг для истолкования его и внушения верующей пастве. И под именем этих слуг возлюбленные мои братья, то есть, хочу сказать, возлюбленная сестра, Отец Филипп сбился в обращении, впав в обычное заключение своих проповедей. Под этим именем надо разуметь не столько приходских священников, викариев, вообще белое духовенство. Мирское, называемое так потому, что оно живет согласно мирскому обиходу и свободное от тех уз, которые отрешают нас от мира. Не тех тоже нищенствующих братьев, постриженных или непостриженных в черных рясах или в серых, но настоящих монахов, особенно монахов Бернардинского ордена, живущих по исправленному уставу святого Бернарда из Клерва и называемых тоже цистерианами. И братья мои во Христе. Хочу сказать, сестра, здешняя местность пользуется счастьем и славой иметь у себя таких монахов в лице братства святой Марии. И я, хотя недостойный, могу засвидетельствовать, что из этой обители вышло более святых, более епископов, более пап, Возблагодарим патронов наших, нежели из какого-либо другого священного учреждения в Шотландии. Вследствие этого... Но я вижу, что Мартин подвел уже моего мула, и я прощусь с вами братским поцелуем, которого нечего стыдиться, и отправлюсь в обратный путь. Он нелёгок, потому что в долине, по слухам, нечисто. Сверх того, я могу опоздать к подъемному мосту, и тогда мне придется ехать вброд, а вода поднялась, как я заметил. Он простился с мистерс Эльспет, совершенно ошеломленный потоком его речи и изложенными в ней правилами. Сверх того, она никак не могла успокоиться насчет книги, которую, как говорила ей совесть, она никак не могла распоряжаться без ведома ее собственницы. Но, несмотря на поспешность, с которой монах, равно как и его мул, отправились обратно, чтобы получить лучшее пристанище, нежели предоставлял им Глендерг, Несмотря также на горячее желание отца Филиппа первому донести бату что самая ужасная из книг и завелась на землях принадлежавших обители, несмотря, наконец, на известные ощущения, заставлявшие почтенного отца Филиппа мчаться особенно быстро через мрачную и зловещую долину, все же, вследствие затруднительного пути и своей непривычки к скорой езде, монах не успел выбраться до сумерек из Глендергской теснины. Дорога была действительно из самых суровых. Стены и щели сходились так близко, что при каждом повороте реки тени западной стороны неба падали на восточный берег и совершенно затемняли его. Густой кустарник грозно шелестел своей листвою, утесы и выступы казались всаднику чернее и угрюмее, нежели были недавно, когда он приезжал мимо них при дневном свете и с спутником. Отцу Филиппу стало легче на душе лишь когда он выбрался на более открытую долину Твида, образующего в своем величавом течении широкие заводи, из которых он устремлялся новым потоком. Твид достойно отличался от других шотландских прославленных рек тем, что постоянно омывает свои берега, не оставляя подобно им безобразных плешин на своем русле. Монах, равнодушный к красотам природы, которые мало ценились в тот век, был, однако, очень доволен тем, что находился уже вне теснины, как опытный полководец, знающий, что в ущелье легче ждать неожиданной атаки. Он опустил поводье, дозволяя мулу перейти на его естественную покойную инхоть вместо неровной утомительной рыси, порядочно порастрявшей его. Он вытер себе лицо и стал на досуге смотреть на луну, которая, примешивая свой свет к догоравшему дню, поднималась теперь над полями и чащими, деревушками и укреплениями, и над самим величавым монастырем, смутно обрисовавшимся вдали сквозь золотистую мглу. Красота ландшафта очень теряла в глазах отца Филиппа от того, что монастырь стоял под ту сторону реки, а тех прекрасных мостов, которые перекинуты теперь через эту классическую реку, тогда вовсе не существовало. Был, однако, один мост — исчезнувший впоследствии, на остатки которого могут быть найдены любознательными людьми и поныне. Мост этот был особенного устройства. На каждом берегу, в наиболее узком месте, были выведены быки, а скала, возвышавшаяся посредине реки, была выложена наподобие дамбы, расположенной, как всякая дамба, под углом к течению. Возвысясь до одного уровня с береговыми быками, эта постройка завершалась башней, Нижний этаж, который оставлял только проходную арку. От нее шли в обе стороны подъемные мосты с нужными для них приспособлениями. Когда оба моста были спущены, переход через реку был обеспечен. Гостовой сторож из вассалов соседнего барона занимался своей семьей второй и третий этажи башни, которая в случае поднятия обоих мостов превращалась в крепостцу среди реки. Он получал небольшую плату за пропуск, и по поводу ее размера у него часто возникали пререкания с проходившими. Нечего говорить, что сила оставалась всегда на его стороне, потому что он мог, по своему произволу, оставить путника на берегу или же, пропустив его с одной стороны, задержать потом пленником у себя, пока тот не сдавался на его требования. Но чаще всего подобные споры поднимались между ним и монахами из монастыря Святой Марии, Святые отцы после долгих домогательств добились права беспошлинного перехода через мост, разумеется, к большому неудовольствию сторожа. Но когда они стали настаивать на таком же безвозмездном пропуске и для своих паломников, во множестве посещавших святыню, сторож заупрямился, в чем был поддержан и своим лордом. Спор ожесточился с обеих сторон. Настоятель грозил отлучением, А сторож, не имея возможности отплатить ему тем же, заставлял монахов выдерживать каждый раз рот чистилища прежде нежели допускал их пройти. Это составляло для них большое неудобство, которое могло стать даже очень серьезным, если бы реку нельзя было переехать вброд при обыкновенной воде. Как уже сказано, ночь была прекрасная, лунная, в то время как отец Филипп подъехал к мосту, странная архитектура которого свидетельствовала о тревожном состоянии эпохи. Река не разливалась еще, но уровень воды в ней повысился. То была тяжелая вода, по местному выражению, и монаху вовсе не хотелось знакомиться с нею без особой необходимости. — Питер, дружище! — крикнул он, во весь голос. — Любезный друг, Питер! Сделай одолжение, опусти мост! «Питер! Или не слышишь? Это я, твой приятель, отец Филипп!» Питер слышал отлично и понимал его затруднение, но он считал Ризничева за самого ярого своего врага во всем этом столкновении с обителью, и потому спокойно лег спать, разглядев в оконце его фигуру. Он сказал при этом своей жене, что переправа в брод при такой лунной ночи не будет опасной для отца Филиппа, а только заставит его оценить лучше подъемные мосты, по которым человек может проходить сухохоньким и спокойно как зимой, так и летом, при высокой или низкой воде. Утомив себе горло увещаниями и угрозами, одинаково не запугивавшими мостового питера, как его называли, монах двинулся берегом реки, отыскивая обычный брод при истоке другого рукава реки. Проклиная грубого Питера за его упрямство, он начал, однако, утешать себя тем, что переправа в брод не только безопасна, но и приятна. Берега с разбросанными по ним группами деревьев отражались так живописно в темной глубине реки. Господствовавшая кругом прохлада и тишина составляли такую хорошую противоположность с недавним волнением отца Филиппа и его пылким старанием побудить упрямство Питера, Что все представилось ему с лучшей стороны. Он подъехал к тому месту, где ему следовало переправиться, и тут, под большим сломанным дубом, лучше сказать, под остатками его, он увидел какую-то женщину, которая плакала, ломала себе руки и смотрела с отчаянием на реку. Монах был изумлен появлением особо женского пола здесь и в такую ночную пору, но он был всегда преданным, если чем-нибудь более... То это уже дело его совести, слугою дам. Поэтому, вглядываясь в ту женщину в течение нескольких минут, хотя она, по-видимому, и не замечала его присутствия, он почувствовал сострадание к ней и решился прийти ей на помощь. «Послушай», — сказал он, — «ты в необыкновенном горе. Может быть, грубый сторож отказал и тебе в переправе, а тебе надо на тот берег ради исполнения какого-либо обета или по другой какой-либо важной причине». Девушка ответила что-то невнятное, посмотрела на реку, а потом в лицо монаху. Отец Филипп припомнил в эту минуту, что в монастырь хотел прибыть один из знатных горных вождей на поклонении святыни. Эта девушка могла принадлежать к его семье и пустилась в путь одинока, в исполнение какого-нибудь обета, и она же отстала так или иначе от своих. Было поэтому и благородно, и расчетливо прийти ей на помощь. Тем более, что она, по-видимому, не могла изъясниться на наречии, употреблявшемся на равнине. Таково было, по крайней мере, объяснение, которое придавал впоследствии Ризничий своему поведению в этом случае. Если им руководило что-либо другое, то я оставляю это опять на его совести. Он начал объясняться с нею мимикой на языке всех народов, указав сперва на реку, потом на накруп своего мула и, сделав девушке знак, насколько мог привлекательнее, чтобы она села за седлом. Она поняла все это, по-видимому, потому что поднялась с места, а когда благодушный монах, бывший плохим наездником, как мы уже намекали, стал стараться, нажимая правой ногой бок своего мула, а левой подергивая поводья, повернуть его так, чтобы незнакомке было ловче влезть на него, она шагнула вперед очень быстро и очутилась одним прыжком позади монаха, сидя увереннее его. Молу не понравилось, очевидно, прибавление тяжести. Он начал пятиться, брыкаться и сбросил бы отца Филиппа, по всей вероятности, если бы его не удержала на седле твердую рукою сама девушка. Наконец настроение непокорного Мола переменилось. Он перестал упрямиться и напротив того рванулся вперед и бросился в воду со всего размаха. Новый страх овладел отцом Филиппом. Брод показался ему необыкновенно глубоким. Вода пребывала навстречу мулу и покрывала ему уже бока. Бедный монах терял голову, что случалось с ним и зачастую. Мул уставал бороться с течением, а так как всадник забывал держать ему голову постоянно против течения, то он и отдался волнам, которые относили его назад. Потерял брод, не доставал более дна, и поплыл назад вниз по реке. И что было до крайности странно, в ту самую минуту, когда опасность была так велика, девушка принялась петь, что усилило, если только что-нибудь могло еще усиливать, смертельный страх почтенного резничего. «Весело плыть, месяц светит над нами, с золотистыми волны играют лучами». Ворон проснулся. «Чу!» — каркает он. «Мы смели нарушить в гнезде его сон», в то время как плыли под дубами там, где ветви склонились широко к водам. «Птенцов кто тревожит?» — ворон кричит. «Клюв мой в крови, его будет омыт. Вкусен труп вспухший, его мы втроем отведаем завтра со щукой, с угрём». «Весело плыть, месяц светит над нами, сыплет он блеском, котясь небесами, дождем серебристым ольхи кропит». Вывых, поникших сквозь ветви, глядит. Вижу аббатство, башни, бойницы, Бредут ковсеночные людей вереницы, Выходят монахи из келий своих. Но где же отец Филипп, скажите, меж них? Весело плыть. Месяц светит над нами, То меркнет, то блещет, Несет нас волнами. Там под скалою эти волны уснули Безмолвно, спокойно, Круг свой сомкнули. Всплывает русалка из глыби бездонной. Зажгла на факел свой похоронный. Глянь, монах, глянь! Смех разберет, До чего она глаз с тебя не сведет. Лови удачней. Кого мне ж ты поймать? Среди черней, или знати его нам искать? Мирянин? Духовный? На милый призыв — любовник, спешащий через водный разлив. Ответ ее слышишь? Спасибо тому у моста. Не пустил он прохожих тогда неспроста В заводь ко мне всякий мертвец, Духовный, любовник, монах, всем конец. Неизвестно, долго ли еще стала бы петь незнакомка и чем кончилось бы странствие объятого страхом монаха, если бы при последнем звуке ее песни путники — не очутились бы в обширной спокойной заводе, образованной крепкой плотиной, прорезавшей реку, которая падала широким водопадом далее, за этой преградой. Мул, следуя своим расчетам или увлекаясь течением, направился к канавке, проведённой к монастырским мельницам, и двинулся к ней то вплавь, то вброд, но страшно встряхивая несчастного монаха, едва державшегося в седле. При одном из этих толчков... Ряса его расстегнулась, и он, стараясь ее запахнуть, схватился за книгу, взятую им у леди Авинель и спрятанную им у себя на груди. Но лишь только он тронул ее, спутница спихнула его в воду, и тут, все держа его за шиворот одной рукою, окунула его раза два или три в канаву, так что на нем не осталось ни одной сухой нитки и выпустила его лишь когда он очутился уже так близко от берега, что мог добраться до него с легким усилием. на больше он и не был способен. Выкарабкавшись на сушу, он оглянулся, ища глазами свою странную спутницу, но ее не было уже видно нигде. К нему доносился лишь как бы с поверхности реки и, смешиваясь с шумом воды, падавшей за плотиной, отрывок ее неясной песни в виде следующих слов. Вышел на сушу, но книга со мной, иначе снесло бы тебя в Бервик волной. Беги и молись, не всякий живет, кто вместе со мною через реку плывет. Отец Филипп не мог переносить доли охватившего его ужаса, голова у него закружилась. Он прошел, шатаясь несколько шагов, наткнулся на какую-то стену и без чувств повалился на землю. Глава шестая Соберемся на совет. Да будут эти лозы исторгнуты из виноградника церкви, эти плевелы вырваны из нашей пшеницы. Мы согласны в этом, я вижу. Но как совершить это, не повредив здоровых колоссев и нежных отпрысков виноградных? Это требует зрелого обсуждения. Реформация Вечером служба в монастыре Святой Марии окончилась. Настоятель переоблачился из своих роскошных парадных одежд в свою обычную черную рясу, накинутую поверх белого полукафтания и с небольшим монашеским капюшоном. Эта скромная и прилично величавая одежда оттеняла как нельзя лучше могучую фигуру аббата Бонифация. В мирное время никто не мог бы занимать с таким достоинством место метрофорного аббата. Таков был его сан, как этот почтенный прилад. Правда, что он был не прочь давать себе некоторые поблажки, как все люди, живущие с заботой лишь о себе. Сверх того, он был тщеславен. Встречая чей-нибудь смелый отпор, обнаруживал робость, мало согласную с теми высокими притязаниями, которые он заявлял в качестве значительного члена церкви, и с той крайнюю почтительностью, которую требовал к своей особе братьей и всех, находящихся под его началом. Но он был гостеприимен, милосерд и нисколько не склонен к строгим взысканиям против кого бы то ни было. Одним словом, он продремал бы спокойно все время своего настоятельства, как и многие другие аббаты в багренице, жившие спустя рукава, но прилично. Продремал бы крепко, даже не тревожа себя сновидениями. Но вся римская церковь была потрясена известием об успехах реформатского учения, и покой Аббата был нарушен. Перед ним развернулось обширное поле забот и обязанностей, о которых ему и не снилось. Надо было бороться против известных мнений и опровергать их, наблюдать за исполнением обрядов, разыскивать и наказывать еретиков возвращать в лона церкви павших, поддерживать колеблющихся, исправлять нравы духовенства и восстанавливать среди него строгую дисциплину. Почтарь за почтарем пребывали в монастырь Святой Марии измученные на едва державшихся на ногах лошадях. Один приводил предписания от Тайного Совета, другой – от Примаса Шотландии, третий – от Королевы Матери, и во всех этих бумагах содержались увещания, одобрения, осуждения, просьбы о советах насчет одного предмета, о справках насчет другого. Аббат Банифаций принимал эти бумаги с выражением «важной растерянности» или «растерянной важности», как будет угодно читателю, обнаруживая разом и удовлетворенное тщеславие – и крайнюю душевную тревогу. Проницательный примас святого Андрея, предусматривая слабые стороны аббата монастыря святой Марии, постарался отклонить вред их тем, что назначил младшим приором в монастырь одного цистерианца, человека развитого и ученого, преданного слугу католической церкви и способного не только подать хороший совет отцу-настоятелю в затруднительные минуты, но и внушить ему сознание долго в тех случаях, в которых он, по своему мягкосердечию или изробости, отступил бы от исполнения его. Отец Евстахий исправлял в монастыре ту же роль, которую берет на себя в иностранных армиях старый генерал, представленный к принцу крови, номинально носящему звание главнокомандующего, под условием не предпринимать решительно ничего без разрешения этого дядьки и он разделял участь таких дядек. Его начальник терпеть его не мог и вместе с тем боялся его. Но все же Примас достиг своей цели. Отец Евстахий не выходил из памяти у почтенного аббата, был во многих случаях пугалом для него, даже до такой степени, что отец Бонифаций не смел повернуться у себя на постели, не подумав при этом, а что скажет отец Евстахий. При каждом затруднении вопрос предлагался на обсуждение цистерианца, но лишь только тот разрешал его, первой мыслью Аббата было как бы отвязаться от этого советника. В каждом письме своем к высшим властям он предлагал отца Евстахия в кандидаты на какую-нибудь высокую должность, настоятельство обители или епископскую кафедру. Но эти рекомендации оставались без последствий, намеченные места отдавались другим И, наконец, аббат стал думать, как он с горечью сознался своему резничему, что младший приор пожалован монастырю Святой Марии в виде вековечной аренды. Но он пришел бы еще в большее негодование, если бы мог подозревать, что отец Евстахи зарился на его собственную митру, на которую мог питать надежду уже потому, что отец Бонифации подвергался некоторым апоплексическим припадкам. Место его могло поэтому скоро очиститься. Но отец Бонифации, уверенный в своем несокрушимом здоровье, подобно многим другим духовным сановникам, никак не воображал, что отец Евстахий мог руководиться расчетами именно этого рода. Необходимость советоваться с ним в важных случаях вызывала у Абата желание действовать самостоятельно хотя бы в мелких административных делах, не без мысли, однако, о том, что скажет В каждом данном обстоятельстве отец Евстахий. Он не мог сказать поэтому ни слова ему об отправке отца Филиппа в Глендерг, но когда вечерняя служба отошла, а Ризничий все еще не воротился, он почувствовал некоторую тревогу, тем более, что его обеспокоивали и другие дела. Ссора с мостовым сторожем грозила неприятными последствиями, потому что воинственный барон, у которого служил Питер, принял его сторону. А тут еще было получено спешное письмо, не особенно любезного содержания, от Примаса. Подобно подагрику, который берется за костыль, проклиная болезнь, вызывающую неизбежность этой опоры, Аббат, хотя и скрипя сердце, увидел себя вынужденным пригласить отца Евстахия после всеночной к себе на дом, лучше сказать, в свой дворец, примыкавший к монастырскому зданию. Аббат Бонифаций сидел в своем кресле с высокую спинкою, Причудливая резьба, которая завершалась наверху митрой. В камине перед ним горели два или три громадные полена, обратившиеся уже в массу раскаленных углей. Возле него на дубовом поставце виднелись остатки жареного каплуна, поданного его высокопреподобию на ужин, и порядочная стопа бордосского вина превосходнейшего букета. Он поглядывал лениво на огонь, погрузясь частью в думы о прошлом и настоящем, частью следя за причудливыми фантастическими формами, которые принимали догоравшие в камине угли. «Да», — думал он, — «в этой раскаленной перспективе чудится мне мирное здание Дендренана, в котором я проводил мои дни, прежде нежели был призван к почестям и тревогам. Жили мы там спокойно с нашей братью, исполняя, как подобает наши домашние обязанности». А когда человеческие слабости одолевали нас, мы каялись друг к другу и отпускали себе взаимно наше прегрешение. И самую жестокую карою было представление виновного на всей обители. Мне так и представляется наш монастырский сад и те грушевые деревья, к которым я собственноручно прививал черенки. И променял я все это лишь на то, чтобы взвалить на себя дела, которые меня самого не касаются» выслушивать, что меня чествуют именем лорда Аббата и быть под опекую у отца Евстахии. Я желал бы, чтобы наша обитель была Абербродвикским аббатством, отец евстахий был бы ее настоятелем. Или чтобы он вообще был там, в самом пекле, а только бы мне сбросить его с своих плеч. Наш примес говорит, что даже у его святейшества папы есть советник, но я уверен, что папа не прожил бы и недели с таким, как у меня. Ведь невозможно узнать, что думает сам отец Евстахий, прежде чем не выложишь перед ним все свои затруднения, не вынудишь у него его мнения. Он похож на скрягу, который не откроет своего кошелька, чтобы подать фартинг, пока несчастный, нуждающийся в помощи, не опишет всей своей крайности и не вымылит у него милостыни своим приставанием. «И я теряю от этого уважение братья». Все видят, что со мною обращаются как с ребенком, лишенным рассудка. Не могу я переносить это доле. «Брат Беннет!» — крикнул он, причем на зов явился послушник. «Брат Беннет, заяви отцу Евстахию, что он мне больше не нужен. Я только что хотел доложить вашему высокопреподобию, что святой отец идет сюда из монастыря». «Если так, — сказал аббат, — милости просим» убери все это или нет поставь лучше еще тарелку святой отец может быть голоден это убери я не вожусь с ним по приятельски оставь только стопу да подай еще кубок послушник поспешил исполнить эти противоречивые приказания так как сам счел приличнее он убрал остов полусъеденного каплуна и поставил два стакана перед стопою с вином в эту минуту вошел сам отец евстахий Это был худощавый, небольшой человечек, хрупкого сложения, с резкими чертами лица и с проницательными серыми глазками, которые так и пронизывали того, с кем он говорил. Тело его было измождено не только постами, которые он соблюдал со всей строгостью, но и постоянную, неутомимую работу его острого, пытливого ума. Это была суровая душа, которая, пробивая себе дорогу к спасению, спешила разрушением слабого тела и слишком пренебрегала свою тленную оболочкою. Он обратился к лорду Аббату с должным почтением, и когда оба монах очтились друг перед другом, различие между их внешностью и внутренним складом выразилось наглядно. Добродушное румяное лицо отца Бонифация с улыбкою в глазах и подавленную даже настоящей тревогой составляло замечательную противоположность с бледными щеками и быстрым проницательным взглядом отца Евстахия, придававшим его глазам почти сверхъестественный блеск. Бат, приступая к беседе, попросил монаха сесть и предложил ему стакан вина, от которого тот отказался почтительно, но не приминув в то же время напомнить о том, что вечерняя служба уже отошла. «Ну, сто ради, брат мой!» — возразил настоятель, краснее немного. — Вы знаете, это правило. — Опасное оно, — ответил отец Евстахий, если применяешь его в одиночку или поздно на ночь. Вкушаемое не в обществе виноградное зелье становится пагубным другом одинокого человека, и потому я избегаю его. Аббат Бонифаций уже налил себе стакан, вместимостью в половину английской пинты, но пораженный верностью замечания или, стыдясь поступать прямо наперекор ему, оставил вино нетронутым и поспешил переменить разговор. «Примас предписывает мне, — сказал он, — произвести тщательнейшее расследование в нашем округе среди лиц, список которых прилагается. Они заподозрены в ереси и в уклонении от взысканий, которых заслуживают вследствие таких ложных убеждений». Предполагается, что они намерены перебраться в Англию через нашу пограничную линию. Примас приказывает мне вести строгое наблюдение и мало ли еще что». «Без сомнения», — ответил монах, — «исполнительная власть должна носить свой меч не в суе. Послабления ведут к неспровержению основ. И, разумеется, ваша милость, станьте мудро содействовать начертаниям нашего досточтимого верховного пастыря» как направленным к необходимому поддержанию нашей Святой Церкви. «Да, но каким путем?» — отвечал Аббат. «Да поможет нам Святая Мария. Примас шлет мне предписание к какому-нибудь мирскому феодалу, человеку, у которого под начальством солдаты. Говорит, обследуйте всю область, защитите проходы. Да ведь сказанные еретики не пустятся в дорогу, как люди, готовые дешево продать свою жизнь». Последняя партия, отправившаяся на юг, прошла через Волок у Рейденбурга в сопровождении 30 копейщиков, как писал мне о том достопочтенный брат наш, Келзовский абат Разве клобуки да нарамники могут заградить дороги? — Наш волосной управитель считается хорошим боевым начальником, святой отец, — возразил Евстахий. — Ваши вассалы обязаны поднимать оружие на защиту святой церкви. Это одно из условий договора, по которому они пользуются землёю. Если они не захотят восстать на пользу церкви, которая дает им хлеб, их участки могут быть переданы другим. «Мы сделаем неукоснительно все требуемое для поддержания нашей святой церкви», произнес Аббат, принимая на себя внушительный вид. «Ты сам, отец Евстахи, услышишь наши приказания управляющему и другим служащим у нас» но тут еще не окончен этот спор наш с мостовым сторожем и бароном Мейгоуд. Пресвятая Мария, столько неприятностей сыплется на нашу обитель и на весь мир, что человека не знает, куда ему сунуться. Ты говорил, отец Евстахий, что пороешься в наших документах относительно свободного пропуска паломников. Я просмотрел наш архив, святой отец, ответил Евстахий, и нашел в нем писанный формальный документ, согласно которому вся монастырская братья и все пилигримы, действительно приходящие сюда по обету, освобождаются от всякой пошлины за проход по подъемному мосту у Брайтона. Документ выдан аббату Альфорду и братьям монастыря Святой Марии в Кеннагере. С того времени навсегда. Он помечен каноном Дня чествования Святой Бригиты в 1137 году, скреплен подписью и печатью выдававшего именно Чарльза Мейгалот, пращура нынешнего барона, и выдан, как оглашено тут же, во спасение собственной души сэра Чарльза, равно как душ его родителей и тоже всего нисходящего потомства, будущих баронов Мейгалот. Но, — возразил настоятель, — нынешний барон говорит, что сторожа пользовались взиманием платы уже более 50 лет, что устанавливает право давности. Он грозит насилием? Между тем прибытие паломников затрудняется к вреду их собственных душ и к уменьшению доходов обителей. Резничай советовал мне устроить переправу на лодке, но сторож, ты знаешь, какой то безбожник, сказал, что пусть дьявол свернет ему шею, если он допустит завести такую лодку на реке, принадлежащей его лорду, который отцепит тогда свой берег. Некоторые советуют мне лучше всего откупиться небольшую суммой, Тут Аббат замолчал, ожидая какого-нибудь замечания, но, не слыша ничего, спросил. «А твое мнение, отец Евстахий? Отчего ты молчишь?» «От того, что я изумлен вопросом, предлагаемым настоятелем обители Святой Марии, младшему из братьев». «Младшему по времени пребывания среди нас, брат Евстахий, — сказал Аббат, — но не младшему по годам и по опыту, я полагаю». «Сверх того, ты Приор, обители». «Я изумлен», — пояснил Евстахий, — собственно тому, что настоятель этой чтимой обители затруднен вопросом о том, может ли кто, хотя бы он сам, уступать кому-либо принадлежащее нашей пресвятой божественной покровительнице и предоставлять бессовестному, может быть, даже зараженному ересью, барону права, дарованные нам его благочестивым предкам». Папы и соборы воспрещают это. Возбраняется оно тоже достоинством обители и благом усопших. Быть оно не должно. Если барон употребит силу, мы будем вынуждены покориться, но мы не можем добровольно допустить, чтобы он грабил церковную благостыню столь же нахально, как грабит скот из английских стад. Станьте смелее, достопочтенный отец, и не сомневайтесь в том, что... Правое дело непременно восторжествует. Обнажите духовный меч и направьте его на грешников, посягающих на наши священные права, а в случае нужды прибегните и к земному мечу. Воззовите к и отваге ваших верных вассалов». Аббат глубоко вздохнул. «Все это легко говорить тому, кому не приходится действовать», — сказал он. «Но...» Речь его была прервана появлением Беннета, который вбежал, торопливо говоря. Мул, на котором отец Ризничий отправился сегодня утром, воротился в конюшню весь мокрый, и седло на нем перевернуто под живот. Пресвятая Мария! воскликнула Абат, наш дорогой брат погиб в пути! Может быть, и нет еще, поспешил заметить отец Евстахи. Прикажите звонить в Колокола, пусть монахии выйдут с факелами. «Поднимите тревогу и в поселке. Надо спешить к реке! Я буду там первый!» Действительный настоятель стоял, окаменев и разинув рот, между тем как на его же глазах младший член обители занял его место, делая те распоряжения, которые должны были бы исходить от него самого. Но прежде чем приказы отца Евстахия, которым никто и не думал противиться, были приведены в исполнение, Неожиданно появился сам тот, чья предполагаемая опасность вызвала всю эту тревогу.